Глава 37. Счастье играет против нас. За два часа до сражения ветер от океана пробивался через деревья и с посвистыванием кружил вокруг поляны. За время нашей с Джонатаном беседы поляна наполнилась запахами жареных сосисок и веселым смехом оборотней. И не подумаешь, что через два часа сцены повседневной жизни сменится жесточайшей битвы с вампирами, жаждущими смерти этих молодых ребят, которые так беспечно сидят у костра. Уже через каких-то пять минут Джонатан спустился на поляну и сел возле костра рядом с Чаком, а по дороге к своему месту выхватил рюкзак с едой у одного из оборотней и теперь усердно мастерил себе бутерброд». Джонатан сел лицом ко мне, поэтому следить за ним я могла только украдкой, не пересекаясь взглядами. Но почему он такой красивый? Настолько, что невозможно отвести взгляд от его маскулистой фигуры, мужественного лица, добрых янтарных глаз, манящих губ. А какая у него улыбка! Я тяжело вздохнула, завороженная им. О таких мужчинах обычно мечтают все девушки. И вдруг от этой мысли... «У меня сжалось сердце. А что, если у него есть девушка?» Джонатан на секунду поднял на меня глаза, и мне пришлось отвернуться. Я начала жутко злиться, а внутри так и жгло. «Это что, ревность? Нет. Или да? Но ведь было бы очень хорошо, если бы у Джонатана была любимая девушка». Я снова на него взглянула. «А точно, вряд ли он одинок». «А как иначе? У такого парня, как Джонатан, должна быть какая-нибудь красивая, добрая, заботливая девушка, которая непременно делает его счастливым». Только вот чем больше я размышляла о том, что у Джонатана кто-то может быть, тем больше мне хотелось прыгнуть с этой скалы и разбиться. «Ты тут до самой битвы прятаться будешь?» «Я не прячусь, а наблюдаю за обстановкой». Тайлер пожал плечами и подошел ко мне. Осматривая поляну, он сделал глубокий вдох, И довольно протянул. «Красивый вид отсюда». «Ага. О чем вы говорили?» Как бы, между прочим, спросил Тайлер. «Да так, много о чем». Я невольно улыбнулась. «Пожалуй, я на всю жизнь запомню этот недолгий разговор с Джонатаном, каждое его слово, каждый вздох и взгляд». Надо было поддаться порыву и взглянуть на него. «Да что ты!» «То есть наш с тобой разговор в оранжерее ты вспоминаешь только в очень неудачные моменты?» а говорила, что простила». «Просто напоминаю, что у меня есть причины, которые самой мне не нравятся». «Он смотрит на тебя все время». «Я чувствую». «Вот видишь. Думаешь, ты одна, кто чувствует?» «Он тоже чувствует вашу связь. Может, в силу незнания того, что существуют родственные души, он не совсем понимает это притяжение». Тайлер усмехнулся. «Видела бы ты, какая потасовка произошла на обрыве, когда ты прыгнула в океан. Честно говоря, я думал, что начнется война прямо там, на месте». «Что ты имеешь в виду?» Повернулась я к Тайлеру. Он, как назло, не спешил говорить, явно набивая цену своему рассказу. «Когда ты прыгнула в океан, Джонатан хотел последовать за тобой. И если бы не Рассел, который преградил ему путь вместе с другими волками и Крис, который вызверился на Джонатана, давая понять, чтобы тот не лез, то, думаю, этот твой порыв закончился бы тем, что тебя вытащил не Крис, а Джонатан, и от связи ты бы уже никак не отвертелась. «Я тебе не верю, Тайлер. Это уже слишком». «Да и разве Джонатан в человеческом обличии смог бы догнать меня?» Но я прекрасно понимала, что вопрос не в этом, а в его порыве. «Дело твое, верить мне или не верить». Но судьба рано или поздно вас сведет. Хочешь ты того или нет. Так. Тайлер, а ну иди отсюда, и без тебя тошно. Я толкнула его, прогоняя прочь. Он пошатнулся, но устоял, злобно на меня зыркнув. Ты мне помогаешь или закапываешь еще сильнее? Я говорю тебе то, что никто больше не скажет. А, -а. так ты у нас добродетель? Да. «У вас я добродетель». Я нахмурилась и сделала шаг вперед. Тайлер вдруг вскинул руки и поднял указательный палец вверх. «Давай, Лекса, привлекай к нам как можно больше внимания». «Какой же ты, Тайлер, вампирюга!» «А то вампирюги слышу». Мы с Тайлером успокоились и уставились вдвоем на поляну. Я на семью, а Тайлер... А кто его знает, зачем он там следил?» «Тебе страшно?» — тихо спросил Тайлер. «Немного». Мы замолчали. Я чувствовала колышущийся страх в Тайлере, но он его старался побороть и больше не давал собой руководить. В этом они с сестрой схожи. Фиби тоже умеет душить свои страхи, пусть и чуть более ловко, чем брат. Всем было страшно. Глупо не бояться перед сражением. «А где сейчас Мэри?» Я решила отвлечь Тайлера от тревоги самым действенным способом. «Поселение оборотней», — спокойно ответил он. «В доме у Джонатана, вместе с ее родителями». «Хорошо», — кивнула я. Оборотни снова зашумели. Джонатан смеялся, согнувшись пополам. Парень напротив него рассказывал какую-то историю, от чего все оборотни вокруг костра держались за животы. Какое-то наслаждение видеть, как он смеется». Как радуется жизни. Сейчас, как никогда, была видна огромная разница между вампирами и оборотнями. Справа кипела жизнь, и не потому, что оборотни умеют веселиться. Они просто могут жить. Их сердца бьются. Они могут создавать нормальные семьи и жить обычной человеческой жизнью. Такой, какой она должна быть. Слева же стояли вампиры. «С виду тоже вполне живые существа, но полностью зависящие от крови, а значит, от чужой жизни. Холодные и мертвые, с красными глазами монстров, они только могли наблюдать за жизнью со стороны, но сами застряли, остановившись во времени. Вроде живые и куда-то бегут, но только по кругу. А брат Джонатана тоже здесь?» Вспомнила я. Тайлер удивился. «Откуда ты знаешь о его брате?» «Питер рассказывал, что раньше дружил с козанами Мэри, пока они не переехали». «Ну, конечно. Я уже и забыла о Питере. Его здесь нет». «Он еще не обращался? Или он не захотел?» Талер почему-то тяжело вздохнул, и я перевела взгляд с оборотней на него. «Первый раз нельзя выбирать, обращаться тебе или нет. Ты обернешься независимо от своего желания. Руди...» «Младший брат Джонатана в этом году достиг возраста, когда оборотни обычно узнают о своей способности и впервые становятся волками. Но Рози никогда не сможет стать оборотнем». «Почему?» «После одного происшествия пару лет назад он не может больше ходить». С горечью ответил Тайлер. Волк в нем умер. «Он не может ходить?» Шепотом переспросила я, отворачиваясь от Джонатана, Он как раз поднял на меня глаза. Нет. Что произошло? Два года назад мать Джонатана вместе с Руди попала в автокатастрофу. Она погибла на месте, а Руди смог выжить, но за жизнь заплатил возможность уходить и впоследствии обращаться. Я хотела повернуться, чтобы посмотреть на Джонатана, но Тайлер остановил меня. Значит, он все еще смотрит. В смерти матери Джонатан винил нас, считая, что мы как-то связаны с аварией. То происшествие действительно было странным. Будто кто-то выхватил рулю водителя и на полной скорости влетел в дерево. «А вы к этому причастны?» «Нет, Лекса», — возмутился Тайлер. «Ну, конечно. Герберты не могли быть виноваты в смерти матери Джонатана. Теперь понятно, что ненависть к вампирам у Джонатана обусловлена не только его природой». Прошло уже два года, а я до сих пор, когда смотрю на Джона, вижу перед глазами того разбитого парня, который пришел к нам на порог в тот самый вечер, когда умерла его мать. Тайлер задумчиво склонил голову. «Но с тобой он другой. Совершенно. Ты нужна ему так же, как и он себе». «Тайлер, не спорь», — перебил Тайлер. «Просто признай это, и все». Я тяжело вздохнула. В общем-то, мне нечего было ответить Тайлеру. Оставалось только сдаться и признаться самой себе, что Джонатан может смотреть на меня не просто так. Крис тоже за мной следил. Но совершенно по-другому. Не так, как Джонатан. Во взгляде Криса чувствовалось недоверие и подозрение. Не знаю, поверил он словам Тайлера или продолжал подозревать, что есть кто-то другой, но так больше продолжаться не может. Я должна поставить точку ради самого же Криса. Но как это сделать? Тайлер заметил, что я смотрю на Криса, и, повернувшись ко мне, немного замялся, как если бы хотел что-то сказать. «Что?» «Можно дать тебе дружеский совет? А я обязательно должна его принять?» Скептически уточнила я. «Нет. Но тебе все же стоит его услышать». «Ну, давай», — вздохнула я. «Зря ты так боишься его отшить». «Криса? А ты собираешься еще кого-то отшивать». Начал Йорничать Тайлер, но мне было не до шуток. «Я не боюсь его отшить, просто не хочу его обижать. К тому же я еще не уверена...» «Лекса, это уже смешно». Раздраженно фыркнул Тайлер. «У вас не может ничего быть. Хватит уже притягивать ситуацию за уши». «Тайлер, я понимаю, что ты переживаешь за друга, но это...» «Лекса». Снова грубо перебил меня Тайлер... Я запнулась и уставилась на чего-то сильно разозлившегося белобрысого вампира. Ты боишься обижать Криса? Почему? Потому что думаешь, что он влюблён? Лекса, ты очень сильно ошибаешься. Ты же сам мне говорил, что... Это было когда? По-моему, у Тайлера уже вошло в привычку перебивать меня. Месяц назад, после одного дня вашего общения? В общем-то, да. Но ты же и потом она нахмурилась, смотря то на Тайлера, то на Криса. Но когда последний заметил мой странный бегающий взгляд и напрягся, я задумалась. Крис смотрел с интересом и подозрением, будто его друг мог рассказать что-то лишнее. И Крис пытался понять по моей реакции, сделал это Тайлер или же нет. «Расскажи», — решительно сказала я. Тайлер тяжело вздохнул. «Лекса, посмотри на него». Но неужели он не похож на парня, который умеет добиваться своей цели? Крис всегда получал то, что хочет, особенно что касается девушек. Думаешь, Крис не цеплялся к Эмме или к Фебе? Тайлера передернула. Так что напрасно ты себя терзаешь, боясь его отшить. Прости, но я больше не могу наблюдать за тем, как ты мечешься из-за парня, который просто пытается... Тайлер резко замолчал, решив оставить мне возможность самой додумать. Крис же видит, что ты будто на качелях качаешься. Вот и играет с тобой, рассчитывая, что однажды ты все-таки сдашься. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Я мышь, а он кот, — прошептала я. Можно и так сказать. Так вот к чему все это было. Какая же я глупая. Лекса, Тайлер положил руку на мое плечо. Не вини себя. Ты ведь знаешь, что мужчины могут быть очень... Изобретательно. Не могу поверить, что все это было только ради одного: его доброта, его забота, его прикосновение. Ведь я еще думала. Я вздрогнула, почувствовав себя вымазанные в грязи. Липкое противное чувство не заставило себя долго ждать. Я попалась на удочку и ничего не подозревала. Все-таки мои первые ощущения относительно этого парня были правильными. Не стоило себя обманывать и искать то, что хочу увидеть. Не скажу, что меня это как-то сильно расстроило, наоборот. Я почувствовала облегчение. Теперь можно с чистой совестью отстраниться от Криса, без страха ранить его лживые чувства, которые оказались не более чем наживкой. Теперь я ощущала себя так глупо, как никогда раньше. А ведь я смотрела на него с такой надеждой. Думала, что он сможет заслонить с собой Джонатана, А Крис в это самое время просто рассчитывал. Я тяжело выдохнула. «Поверить не могу, что все оказалось настолько плоско. В этом жестоком мире есть хоть кто-то, кому можно доверять. А вообще-то мне не за что его винить. Я ведь сама сказала Крису, что все врут. Почему он должен быть исключением? Но немного обидно, что он разбудил во мне хоть и маленькие, но все же чувства. Теперь мы с Крисом квиты». Я использовала его, когда мне было плохо, пытаясь заглушить боли и закрытием Джонатана. А Крис использовал меня, точнее, попытался использовать. Нужно признать, что Крис оказался очень изобретателен и терпелив. Сама бы я ни за что не догадалась. Ведь я уже успела развесить уши и видела только то, что хотела видеть. Неужели подземный город настолько меня испортил, что после него я готова поверить любому, кто мне улыбнется? Теперь мне, как никогда прежде, захотелось к Джонатану. Ведь родственная душа никогда не обманет и никогда не предаст. Видеть Криса мне больше не хотелось. Но я продолжала смотреть в его багровые глаза, пытаясь понять, в какой момент этот парень заставил меня ему поверить. С другой стороны, он мне ничего не обещал и сам ничего не говорил. Так что обманул меня не Криса, а я сама». И все же липкое чувство обиды победило. Неважно, кто именно меня обманул, но смотреть в его глаза я больше не могу. Я отвернулась от Криса, в упор уставившись на белобрысого вампира справа от себя. Хороший же ты друг, Тайлер. Вместо того, чтобы помочь ему вешать лапшу мне на уши, ты его сдал. Крис не единственный мой друг. И помочь тебе узнать правду важнее, чем помочь Крису. Ты так не считаешь? «Наверное, так и должно было быть. Чтобы я не надеялась, что могла хоть как-то быть счастливой. Чтобы, когда смотрела на Криса, не думала, что он мог меня спасти от одиночества. Он мог бы скрасить вечер, может, несколько, но не более». «Прости, что тебе пришлось это узнать», — прошептал Тайлер, приобняв меня за плечи. «Подул сильный ветер, деревья затрепетали и заскрипели». Оборотни огляделись по сторонам и покосились настоящих неподалеку вампиров. Те тоже осмотрелись, но Фиби дала знать, что время еще не настало. Я рада, что Тайлер здесь. Несмотря на то, что я взобралась на скалу в поисках одиночества, я больше не хотела быть одна. Как и не хотела играть в обиженную раненую девочку. Выводы я, безусловно, сделала. Но если посмотреть на ситуацию, отбросив все чувства... Не произошло ничего такого, к чему я не была готова, и что не происходило со мной и раньше. Правда, за исключением Криса. Так с собой играть я не позволяла никому. «Спасибо, Тайлер», — кивнула я. Мне удалось запереть все чувства на замок глубоко в душе, где им самое место, и вернуть мысли в нужное русло. Я уставилась на горизонт, который то и дело озарялся зорницами, над самыми макушками высоких темных деревьев. За то, что я рассказал, не благодарят. А я благодарна, что ты помог открыть мне глаза. Ты облегчил мне выбор. Мы же друзья, — напомнил Тайлер, будто все еще чувствовал во мне сомнение. Хочешь увидеть Мэри? Вдруг меня осенило, и я поняла, что в моих силах сделать одного из нас счастливым перед битвой, пусть даже самую малость, «Что ты имеешь в виду?» — удивился Тайлер. Я протянула правую руку вперед. От нее тоненькой мерцающей пеленой, как снег, подхваченный сильным ветром, скользнул щит и сформировался в отчетливые очертания девушки. Она повисла в воздухе напротив завораженного Тайлера, освещая его бледное лицо синим светом. Лицо Тайлера озаряло не только голубое сияние, исходящее от силуэта Мэри, Он светился счастьем. Даже зная, что Мэри не настоящая, да и силуэт у меня получился не настолько достоверным, как если бы он взглянул на фотографию, в его глазах все равно вспыхнул огонек любви. Меня грело осознание того, что Тайлер так счастлив. На его примере я могла видеть, что бывает, когда соединяешься со второй половиной своей души. Это давало надежду... Тайлер, завороженный навеянным мною миражом, медленно поднял руку и протянул ее к Мэри. Я крикнула «не трогай», но опоздала. Тайлер уже прикоснулся к щиту, вздрогнула и с визгом отлетел назад, ударившись спиной о скалу. Смех и разговоры на поляне прекратились, и наступила тишина. Оказалось, каждый с любопытством следил за навеянным мною миражом а теперь замолк, ожидая от меня ответа, жив Тайлер или нет. Я с ужасом взглянула на Тайлера и согнулась пополам, не в силах сдерживать смех. Он, конечно, был жив-здоров. Что с этим вампиром станется? Но вот вид. Волосы у Тайлера встали дыбом. На голову с шумом посыпались мелкие камешки. Часть так и застряла в платиновом кубле, часть покатилась на землю. Но самым бесценным из этого зрелища было лицо. Тайлер сидел как статуя, не моргая и смотря перед собой с таким ошалевшим видом, что теперь напоминал мне не то жабу, не то долгопята. «Нет, ну точно. Ошалевший долгопят». «Ой, не могу». Я пыталась успокоиться, но смех набирал истерические обороты. Я упала на колени, держась за живот и шатаясь из стороны в сторону. Чем больше я пыталась сдержать смех, тем сильнее он вырывался наружу. «Вот такой ты мне друг, да?» Припомнил мои слова внезапно оживший Тайлер, но продолжал ошарашенный сидеть с кублом на голове, подпирая собой скалу. Сначала током бьют, а потом еще и смеются. «Тайлер, ты бы... ты бы себя видел?» «А ну-ка, посмотри на меня» скомандовал Тайлер. Я посмотрела и тут же закрыла глаза от накатившего с новой силы уже совершенно точно неприличного смеха. «Влекс, да успокойся же ты!» раздраженно рыкнул Тайлер. «Посиди секунду смирно и посмотри на меня. Я твоими глазами как зеркалом воспользуюсь. С невероятным трудом я все же успокоилась и взглянула на Тайлера. Губы так и дрожали от смеха, а теперь, когда Тайлер с таким серьезным лицом и неестественно круглыми глазами ощупывал гнездо у себя на голове, все это время всматриваясь в мои глаза, сдерживаться было куда сложнее. Внизу раздался хохот Фиби, который эхом разнесся по поляне, вызвав у меня новый приступ истерики. «Да что у вас там?» — крикнул Крис. «Знаешь, Тайлер, говорят, в каждом из нас сидит зверь, и твой, по-моему, только что показался». Выдавила я и снова покатилась со смеху, но теперь не одна, а на пару с Фиби. Мне кое-как удалось успокоиться. Тайлер к тому времени всеми силами пытался уложить взбунтовавшиеся волосы, сначала достав из них мусор, а затем активно водя смоченными ядовитой слюной руками по шевелюре. Когда Тайлер привел себя в порядок и подошел ко мне, я уже окончательно успокоилась, быстро вспомнив, что на нас убитого. Хорошего понемножку. Из леса вышел Рассел в человеческом обличье. Он подошел к костру, где все еще сидел Джонатан и другие оборотни, и что-то сказал. После чего парни перестали улыбаться и с полной готовностью встали. Джонатан посерьезнел. Он поднял глаза на меня, задержав взгляд всего на секунду, после чего отвернулся и направился в лес. Я проводила его тоскливым взглядом, И мне стало поистине страшно. Пока мы весь вечер пытались отвлечься от сражения, нам удавалось не накручивать себя и не сходить с ума от ожидания. Но теперь, когда Джонатан скрылся в лесу и вот-вот обратиться в волка, чтобы встретить армию вампиров, реальность больше нельзя было откладывать. Нужно сделать так, чтобы Джонатан был в поле моего зрения на время сражения — Чтобы я смогла его защитить в любую секунду, даже если для этого придется покинуть свою позицию и бежать его спасать. Он точно выживет. Он точно выживет, повторяла я себе. Оборотни потушили костер и уже через несколько минут скрылись в лесу. На поле не осталась лишь маленькая тлеющая точка, и тишина. Вампиры замолчали. Оборотни обратились в волков и спрятались в лесу, занимая позиции. Волны вдалеке создавали непрерывный гул. Буря сюда еще не добралась, но она полыхала на горизонте зарницами, обещая с минуты на минуту достичь и нас. Пошел последний час перед сражением.